Поддержка пациентов. Через неделю снег превратился в слякоть. По пути со станции в Арнаву Ясмин встал и слишком близко к бордюру. Грузовик, припустивший от светофора, обдал её штанину чёрной водой и ледяной крошкой. В середине утра, когда она сидела за столом в ординаторской, непросохшая ткань по-прежнему липла к колену. «Доктор Гарами». «У вас будет секундочка. Меня зовут Джен Стивенс. Я специалист СПП». Женщина протянула ей руку. Рукопожатие было вялым и формальным. «Я занята, но я быстренько. Надо только, чтобы вы прочли это письмо, а потом подписали вот эту форму в подтверждение того, что у нас состоялся разговор». и вы получили и поняли обратную связь, и что вы соглашаетесь в будущем скорректировать свою манеру общения с пациентами и их родственниками во избежание неприятных недоразумений. Отбарабанив эти слова словно типовое примечание, напечатанное мелким шрифтом, женщина всучила ей планшет. «Простите», — сказала есмин — «о чем речь?» До сих пор ей ни разу не доводилось сталкиваться со службой поддержки пациентов, потому что вплоть до настоящего момента на нее никто не жаловался. есмин найдется минутка?» Кэтрин Арнетт, обутая в черные лакированные туфли на шпильке, выглядела, как всегда, безупречно. Очевидно, на работе она благоразумно переобулась в сменку. А вот на обуви Ясмин остались разводы реагентов и грязи. «Не сейчас. Ничего, я подожду». Кэтрин присела на край стола и стала наблюдать. «Уважаемая миссис Ролланд», — начиналось письмо. «Мне жаль, если в прошлом месяце во время посещения вашего дяди у вас осталось неприятное впечатление от нашего гериатрического отделения». Ясмин пробежал глазами до подписи «Майкл Эдгар, директор по обслуживанию пациентов». «Вы доверили вашего родственника нашим заботам и вправе рассчитывать на радушное обращение в часы посещения». «Я понимаю, что инцидент, произошедший с доктором Гарами, расстроил вашего дядю, что, в свою очередь, доставило большое огорчение вам. Мы стремимся обеспечить всем пациентам и их родственникам уважительные и вежливые отношения и считаем недопустимым проявление неприкрытой враждебности со стороны сотрудников». Ноги Ясмин внезапно отяжелели, словно ей наложили гипсовые сапоги. «Как вы справедливо заметили, обвинение в расизме — это серьезное обвинение. Я понимаю ваш гнев в связи с вышеупомянутой ситуацией и глубокое негодование, вызванное отказом доктора Гарами принести вам извинения во время инцидента». «Но я не называла ее расисткой. Я даже слова такого не произносила, она сама его произнесла». Возражение Ясмин прозвучало привередливо, словно она цеплялась к мелочам, пытаясь увильнуть от ответственности. В подобных обстоятельствах мы считаем за лучшее пресечь конфликт в зародыше, сгладить напряжение, успокаивающая начала специалист СПП. Иначе он будет только обостряться. А этого никто не хочет. Мы вовсе не утверждаем, что одна сторона на 100% права. Речь идет о чувствах. И когда кто-то чувствует, что его «подвели», «Не помешает сказать, нам жаль, что вы чувствуете себя таким образом, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это не повторилось. Хорошо?» Ясмин молча взглянула на Кэтрин Арнет. Та закатила глаза и покачала головой. «Что ж, я понимаю, что вы очень заняты. Просто подпишите форму. Место для подписи в конце письма. Да, вот здесь. Тут говорится, что вы признаете данный инцидент...» Прочли поняли письмо и согласны при первой возможности пройти тренинг по чувствительности. Траст проводит их регулярно. «Ее дяди вообще там не было», сказала Ясмин. «Как он мог расстроиться?» Джин Стивенс вздохнула, словно ей надоело в который раз объяснять одно и то же. «Да, миссис Роулэнд ясно изложила в своей жалобе, что инцидент произошел без его присутствия, но он очень разволновался, когда она рассказала ему о случившемся». страдал от бессонницы две ночи подряд. Оставить вам бумаги или вас устроит просто по-быстрому подписать в этой графе, и вопрос будет исчерпан. «Устроит?» — переспросил Ясмин. «Ну нет. Ничего подписывать я не собираюсь. Если уж на то пошло, извиняться должна она». Профессор Шах ее поддержит. Он ведь похвалил ее за то, что она уличила эту женщину в предрассудках. «Я настоятельно рекомендую вам пересмотреть свое решение». нет — отрезала есмин Ни за что. — Уроды, — сказала Кэтрин, ознакомившись с письмом. — Это даже на нормальные извинения не похоже. Мне жаль, если у вас осталось впечатление. У них кишка-танка дать этой женщине отпор, и вдобавок кишка-танка толком извиниться. А то как бы их кто-нибудь не засудил. Может, мне надо было расписаться и покончить с этим? Было бы меньше хлопот. есмин уже засомневалась, что поступила правильно. Возможно, она и правда повела себя с миссис роуланд слишком агрессивно. Ведь эта женщина её не оскорбляла, она всего лишь невежественная грубиянка. За шесть месяцев в приёмном отделении Ясмин видела сцены похуже. Однажды пьяница, отрезавший себе кончик пальца, обозвал медсестру черномазой сукой. Та просто ушла. «Нет, это вопрос принципа». Кэтрин помахала письмом, зажав его между большим и указательным пальцами, а потом аккуратно разорвала надвое. «Ты так думаешь?» «Возможно, она ошиблась в выборе профессии. В медицине не место неженкам». «Честное слово, Ясмин, надо уметь за себя постоять. Как любит повторять моя мать, никогда не бойся создавать проблемы, потому что лучшая женщина — это проблемная женщина». «Возможно, твоя мать права». «Да», — сказала Кэтрин, — «в кои-то веке